Глава 5. Приезд делегации. Я сидела вместе с мужем в овальном зале дворца и ждала прибытия делегации из Аара. Возможно, сегодня будет выполнен первый пункт в плане моего побега. Тщательнейшим образом, все обдумав, я решила попросить убежища в другой стране. Просто так уехать не получится. Нужны поддельные документы для меня и моих людей. Оставлять телохранительницы Налу здесь было бы недальновидно. Но где взять документы? Где найти людей, которые могли бы сделать качественную подделку? Честно признаться, я даже не понимала, к кому можно обратиться. Это должен быть человек, не связанный с хронвоном. Кроме того, нужно подготовить чёткие инструкции для моих людей в Бринлике, для управляющего и торгового представителя тут, а также обдумать способы связи с ними. Была проблема и с фамильными драгоценностями. Регалии, рода и часть важных артефактов находились в Бринлике. А к мужу я привезла женские украшения. Браслеты, кольца, ожерелья, брошки и тому подобное. Хотелось продемонстрировать высшему обществу Крайн, богатство герцогов Роук. Оставлять драгоценности мужу, когда я сбегу, не хотелось. «Придётся до побега перевозить их тайны небольшими частями в особняк в столице, принадлежащий моей семье». Разбирая драгоценности, я заодно проверила артефакт желаний. Он ещё не зарядился. Уж не знаю, к сожалению или к счастью. Хранвон, словно что-то почувствовав, стал милым и внимательным. Но я видела, как пристально он следит за мной. Наверное, не надо было так откровенно пренебрегать завтраком и обедом в день попадания. Полагаю, моё поведение резко изменилось. Именно это его насторожило. Однако вести себя так, как раньше я не могла, да и не хотела. Тем не менее, завтракали мы теперь вместе с мужем и придворными. И порой все мои силы уходили на то, чтобы скрыть неприязнь к Хранвону. За два дня до праздника середины лета, во дворец стали съезжаться высокопоставленные гости. Сегодня пожаловал тот, кого я планировала посвятить в план побега. Скоро он должен войти в двери овального зала, где мы с мужем обычно проводили приемы. Аламир Велиар, правитель аара, северной страны, которая торговала с кральным пушниной морепродуктами и редкими магическими кристаллами и артефактами. Я долго взвешивала, но поняла, что он — самая подходящая кандидатура. Во-первых, честен. Насколько это возможно для правителя целой страны. Конечно, он прекрасно жонглирует словами, вкладывая разные смыслы. Однако, если с ним более-менее честны, то он не лжет. По крайней мере, явно. Не договаривает бывает, но я обычно вычисляю подобные уловки. Во-вторых, мне есть что ему предложить в обмен на помощь и защиту. И это кое-что ценное для него и его страны. В-третьих, у Аламира есть возможности меня защитить, не жертвую чем-то невосполнимым. Аар — крупная богатая страна, самые сильные боеспособные армии в регионе. В-четвертых, Аламир терпеть не может Хранвона, И это взаимно. Формальную вежливость они, конечно, худо-бедно соблюдают, но стараются минимально общаться. Думаю, правитель Аара не упустит возможность навредить моему мужу. Кроме того, с Саламиром мы очень осторожно переписывались, и сейчас он прибыл, потому что я предложила наладить обмен студентами из магических академий. Казалось бы, всё в мою пользу, но были и проблемы. Все встречи с королём Аара должны были проходить под наблюдением огромного числа людей. Чтобы поговорить наедине, нужно изловчиться. Вдобавок, Каламир пока не доверяет мне. Но я знаю, как убедить его в искренности. И с организацией встречи была одна довольно рискованная, но изящная идея. Слуга подал знак, значит, наш гость уже прибыл. Скоро узнаю, сработает ли мой план или нет. Двери зала распахнулись, впуская делегацию. Короля Аара и нескольких человек из его свиты. Аламир был высок, выше хронвона, широк в плечах и черноволос. Недавно ему исполнилось 33 года, но он до сих пор был не женат. «Ох, какой мужчина! Это мой типаж!» Донёсся до меня шепоток какой-то придворной дамы, стоящей сзади. Артефакт, улучшающий слух, прекрасно транслировал звук. «Красавец! Взгляд такой суровый, что сердце замирает!» Так же тихо поддержала другая. «Жаль, что нашим чарам он не подвластен». «Это почему?» «Предпочитает мужчин». Забавно, что в прошлом варианте будущего я надела другие артефакты и аксессуары, и поэтому не слышала этого разговора. Поскольку Аламир уже шагал к нам, я не могла оглянуться и понять, кто именно распускает такие слухи. Хотя, возможно, это правда. Впрочем, неважно. То, что король вошёл с небольшой свитой без охраны, на дипломатическом языке, значило доверие к принимающей стороне. Теперь наша очередь. Мы с Хранвоном встали, сделали два шага навстречу, чуть-чуть склонили головы в приветствии. Аламир остановился, чуть сзади него встали его люди. Секретарь, два мага, стряпчий посол Аара. «Приветствую правителя Кральны и его супругу и всех собравшихся здесь», — начал Аламир. «Ваша страна богата и прекрасна. Я рад своими глазами увидеть красоту Кральна, вдохнуть чистый воздух, проникнуться историей». Да будет Создатель милосерден и пошлёт вашей стране обильного урожая и процветания. Защитит от войны и мора, дарует своё благословение. Пусть не оскудеет богатствами леса, поля, горы и недра. Пусть люди славят своего короля и королеву. Я знала, что он будет говорить, и раньше меня возмутила эта речь, но не теперь. Нет, с дипломатической точки зрения всё по протоколу. Положено, чтобы первым говорил пришедший, здоровался и желал всяких благ. Обычно хвалили мудрость, прозорливость, доброту и справедливость короля. Желали ему долголетия, здоровья, богатства и удачи. Однако Аламир не особенно уважал Хранвона, поэтому хвалил не монарха, а страну, и пожелания его тоже были направлены на государство, а не на правителя. Не придраться, но Аламир сознательно дергал кота за усы. Рисковал, играл словами. Теперь моя очередь. Надеюсь, я рассчитала все правильно. Хранвон начал ответную речь, правитель А рассмотрел на него, а потом перевел взгляд на меня. Вот оно. Я развернула ладонь левой руки, соединила большой и безымянный палец и прикоснулась ими к запястью правой руки. На ней был браслет с застёжкой в форме бабочки. Аламир моргнул и посмотрел мне в глаза. Есть! Чуть повернув голову, я дотронулась левой рукой до мочки левого уха, демонстрируя серьгу в форме бабочки. Потом снова повторила жест. Он значил «Мне нужна помощь». Изображение бабочки обозначало опасность. Аламир отвернулся от меня. Затем сжал правую руку в кулак, оттопырил мизинец, а потом снова сжал. «Поясни». «Да», — он понял и ответил. Я, стараясь не привлекать внимание, показала знаками. «Прошу о встрече. Пришлю записку с местом и временем». Прием правителя Аара был неофициальным и поэтому недолгим. Уже откланиваясь, Ламир сделал ладонью круговое движение, а потом сложил в щепоть. Это означало «жду». Получилось. Хотя я здорово рисковала, воспользовавшись тайным языком разведчика Фаара. Честно сказать, никогда не думала, что он когда-нибудь мне понадобится. Идея о том, как организовать встречу с Аламиром, пришла ко мне, когда я перебирала фамильные драгоценности. Взгляд зацепился за браслет с застежкой-бабочкой. Вспомнился мастер Рапьер, который долгое время служил в элитном полку в Вааре. Потом получил травмы и попытался переквалифицироваться в караванщике. Правда, с торговлей у него не сложилось. Когда его встретил мой отец, мастер выплатил долги и остался без медика в кармане. Поэтому с радостью согласился побыть какое-то время учителем. В результате он так и осел в Бринлике. Женился, построил дом и стал отцом троих мальчишек. Так вот... Мастер Рапьер рассказывал об определенных жестах и знаках, которые были приняты в ходу у военных разведчиков Аара. Причем использовались они в элитных войсках. Обычные солдаты о них не знали. Так вот, схематичное изображение бабочки означало опасность. Аламир закончил боевой факультет магической академии. В теории он может знать тайный язык жестов и знаков разведчиков Аара. Подумала я, глядя на браслет, колье и серьги с бабочками. Тогда и появилась мысль использовать всё это, чтобы пригласить на встречу правителя соседнего государства. Конечно, знать тайный язык мог бы ещё кто-то, но когда мы с охраном встречали дорогого гостя и его свету, охрана и придворные стояли за нами и не могли рассмотреть мои ладони. Да, возможно, кто-то заметил, что я дотронулась до уха поправив серёжку. Но вряд ли в этом можно было заподозрить приглашение на встречу или просьбу о помощи. Наши придворные могли видеть жесты Аламир, но сжимание кулака и оттопыривание мизинца несложно посчитать случайностью. А знак «Жду» он и вовсе показал, выходя из зала, когда от внимания придворных и охраны его прикрывала собственная свита. Аламира видели только я и Хранвом но супруг совершенно точно тайных знаков не знал. Я изучила все сведения о тех, кого Аламир привёз в качестве свиты. Маги, боевики, секретарь и стряпчи тоже с военными не имели дела. Разве что посол мог что-то знать о тайных знаках. Однако ни у кого, кроме правителя Аара, узнавания в глазах не мелькнуло. Хотя посол прекрасно умел держать лицо, и в этом случае мог бы скрыть чувства. С другой стороны, Аламира ему и так всецело доверяет. И, полагаю, расскажет о моей просьбе встретиться. Кроме короля Аара и его свиты, в теории мои знаки мог видеть почетный караул у двери. Но стража стояла у входа в зал, и караульным загораживали обзор посол и маги Аламира. Я торжествовала. План сработал. На моем лице промелькнула улыбка, которую заметил Хранвон. «Чему ты радуешься?» Недовольно спросил он. Он презирает меня и совсем этого не скрывает. А ты улыбаешься из-за моей неудачи. Как не вовремя. Надо быстро что-то придумать. Нет, какая неудача? Наоборот, мне понравилось, что ты сократил речь. На самом деле я не слышала, что говорил мой муж. Но из прошлого варианта будущего помню, что охран разозлился на Аламира и чуть ли не сквозь зубы сказал о том, как он рад и счастлив его видеть а из пожеланий оставил только мудрость правителю и процветание королевства. Тогда я нервничала, боялась, что Аламир не станет вести переговоры. Поэтому после церемонии приветствия сделала замечание мужу. Тот взбеленился и на званом обеде демонстративно заигрывал с будущей фавориткой. Я ужасно стыдилась его поведения. Разве можно так себя вести перед делегацией? Теперь мне было совершенно всё равно, поэтому я продолжила так. Раз Аламир сам немного отступил от традиции приветствия, то расхваливать его не стоило. Кто писал тебе речь? Секретарь? Наверное, он был очень занят и не смог хорошо подготовиться. Зная о вашей взаимной неприязни, речь нужно было составить подобным образом. Хвалить страну, а не короля. Желать благ государству, а не монарху. Согласно традициям Ара, именно это доказало бы твою честность и не поставило бы в неудобное положение. Что ж, это разумно. Вдруг согласился со мной Хранвон. Ты хорошо разбираешься в нюансах их менталитета. Поэтому напиши для меня прощальную речь. Ты совсем обнаглел. Едва не вырвалась у меня. Однако ответить постаралась спокойно. Я, конечно, могла бы. Но боюсь, что из-за беременности и загруженности не смогу должным образом подготовить речь, организовать праздник, спланировать встречу с Аламиром и его Стрепчем, подготовить несколько вариантов того, что мы можем предложить, составить примерный договор, обговорить условия с нашими людьми и удостовериться, что они всё уяснили. Однако, если ты считаешь, что твой секретарь недостаточно подготовлен, я могу проверить ту речь, что он тебе напишет» когда ты говоришь с такой уверенностью и превосходством. Мне кажется, я вновь влюбляюсь в тебя, Элия. Тепло сказал Хранвон. Что? Растерялась я. Это сарказм? Он расхохотался и поцеловал мне руку. Это комплимент, моя дорогая жена. Все время забываю, что пока этот вариант супруга иногда делает мне искренние комплименты. Пока он еще не стал тем негодяем из будущего. «Возможно, и не станет», — мелькнула в голове предательская мысль. «Но выяснять это как-то не хочется. Сущность хранвона так просто не переделаешь». Вскоре я вернулась в свои комнаты. Перед торжественным ужином гостям давали время, чтобы привести себя в порядок. Я же планировала написать письмо, чтобы нейтрализовать отравителей. В прошлом варианте будущего королевский дознаватель Лорд Зейт. Несмотря на праздничную неразберюху, сумел выйти на исполнителей покушения и даже допросить одного из них. Второго, точнее вторую, женщину, которая работала прачкой, к тому моменту уже убили. К сожалению, определить заказчика, желавшего меня отравить, не удалось. Но были кое-какие подозрения. Мутили воду либо тетушка Хранвона, либо Эмир. Причем кандидатура последнего казалась мне наиболее вероятной. Уж очень скользкий и беспринципный он человек. Вполне возможно, что Эмир уже сейчас решил женить Хранвона на одной из своих дочерей. А я ему мешаю. Яд, который использовался, тоже говорил в пользу этой версии. У нас найти редкие ингредиенты для его создания очень непросто. А вот в Эмиратах... К слову, в гаремах яд — это самый популярный способ убийства. Зная, кто именно будет пытаться отравить меня на балу, я решила заранее подстраховаться и написала анонимное письмо лорду Зейту. В нём сообщала, что якобы видела, как прачка спрятала флакончик, и о том, что к ней приходил нервничающий слуга. Придумала и разговор о фруктах, которые парочка решила отравить. Конечно, почерк и манеру речи я изменила. Думаю, с этим доносом лорд заранее схватит злоумышленников или будет за ними тщательно следить. Нала пообещала незаметно подкинуть письмо секретарю лорда Зейта. Что ж, теперь пора идти. Меня ждет торжественный ужин.